поэта революции, безошибочно реагирующего на всякую пошлость, на всякое мещанство и в искусстве, и в жизни. Это было едва ли не первое горестное недоумение моей юности, хотя мне вовсе не беззаговорочно понравилась пьеса Светлова. Действие ее развертывалось в политоделе. Вспомните, что такое политоделы первой половины 30-х годов. И в пьесе, на мой взгляд, и тогда было немало приблизительного и облегченного. И революционная романтика, присущая и дорогая Светлову, в глубокой провинции не всегда удовлетворяла. Жизненные ситуации и сюжеты требовали подчас более реалистических, более глубоких и ответственных решений. Короче говоря, первую пьесу поэта можно было и даже следовало бы серьезно и требовательно критиковать. Это было бы естественно, и никого, включая автора, не удивило бы. Однако статья критиковала как раз то, что поэту больше всего удалось лирическую основу вещи, полную истину светловской магии. «Конечно, только в старости мы понимаем, с чем мы столкнулись в юности», писал когда-то Гёте. «Я только теперь понимаю, что рядом с нами и на наших глазах поэт пережил истинное потрясение, которое надолго выбило его из колеи, лишило возможности полноценно работать. И произошло это именно тогда, когда он был полон сил, душевных, творческих, физических, в самую драгоценную пору, когда молодость и зрелость, слившись воедино, некоторое время текут вместе, создавая в своем союзе лучшее из того, на что способен художник. Дважды в нашей жизни такой момент не повторяется. Представьте себе душевное состояние поэта, лирика, самого ранимого существа на свете, именно таким был Светлов, погруженного в раздумья о том, Что же все-таки произошло с его работой? Он не мог отвлечься, не мог не думать об одном и том же в разных аспектах и в разных связях. Речь шла о его работе, о его судьбе, о его будущем. Сколько сил пришлось потратить, чтобы справиться с мучительным душевным разладом, не поддаваясь ему, стать выше его? Сколько сил пришлось потратить на то, чтобы, преодолевая и эту борьбу в себе, в своей глубине, оставаться в то же время самим собой, таким, каким его и в те времена помнят близкие люди, ироничным, мягким и тихим Михаилом Светловым. Вечным Светловым. Разумеется, он вышел победителем из этой борьбы. Снова начал писать, снова пьесы, необычные, светловские, и написанные одна за другой, сказка, и двадцать лет спустя имели настоящий большой успех и надолго остались на советской сцене. Началась война собрав людей воедино в пути к одной великой цели — к победе над общим врагом. В дни войны Михаил Светлов, как большинство писателей, был на фронте, во фронтовой печати. Много писал и печатался, и несколько его военных стихотворений замечательны. Разумеется, он вышел победителем. Настоящий талант возвращается победителем из любого внутреннего разлада, и из любого потрясения. Жизнь меня в этом утвердила. Но какой ценой! Нередко, читая его стихи, я испытывала странное чувство. Мне казалось, еще чуть-чуть, еще крошечное усилие, и эти стихи станут замечательными. Еще только чуть-чуть. Но на это последнее усилие Светлова уже не хватало. Мою первую военную книжку «Памяти храбрых» редактировал Михаил Светлов. Я сама попросила его быть моим редактором и рада была, когда он согласился. По правде говоря, я думала, с ним работать будет легко и весело, и была несколько озадачена, когда вдруг увидела его совсем не тем милым и добрым шутником и балагуром, которого знала в жизни. Работал он очень серьезно, весь как-то преображался, и это ко многому обязывало. В работе с ним не могло быть никакого понибратства, никаких уступок. Он написал внутреннюю рецензию на восьми страницах, и более шести из них составляют отдельные замечания по строчкам. Он оговаривал их обилие и в начале, и в конце рецензии. «При всех моих замечаниях книга остается хорошей. Но я люблю не только хорошие краски, которые у Алигер имеются в изобилии. Мне очень хочется видеть переливы этих красок». И дальше. «Да, и очевидно, я не во всех своих замечаниях прав». Иногда я отмечал не то, что обязательно, а то, что мне хочется. И уж если я редактирую книгу «Алигер», то пусть эта книга будет без сучка,